Все, кто изучал волков вблизи, поражаются, ведь улыбка — уже выражение лица, признак богатства эмоций и ума. В конце июня, в начале июля ранние выводки начинают выть, торжественное и грустное явление. Та жуть, тот мороз по коже, который продирает дальнего слушателя, — ничто по сравнению с необоримой роковой ролью воя в жизни самого волка и в его смерти. Он осторожный и умный. Он, умеющий быстро бегать, он, умеющий лучше других прятаться в самые непроходимые чащи, выдает себя с головой. На вабу подражание вою маломальски умелого охотника ответит вся стая. И место открыто. Готовьте гончих, заряжайте картечью ружья, охота будет удачной. Они начинают выть, когда на небе заря утренняя или вечерняя. Что это? Хоровой концерт? Задушевный разговор? А может быть, мольба в тоске? Вой стая слаженный ансамбль, где партии оригинальные и виртуозные. Они никогда не звучат в унисон, они сплетаются в сложнейшем построении, которое лишь равнодушному и невнимательному, лишь тому, кто слушает в наушниках страха и предубеждения, покажется набором заунывных воплей. Но так же, как открытому сердцу близок необъятный мир чувства и разума, заключенный в музыке Бетховена, так человеку Чуткому к звукам природы доступно понимание великолепной гармонии волчьего воя. В нем, этом вое, любовный и дружеский призыв, накал охотничьей страсти, траур по товарищу, радость общения. Голос у волка чист, как у итальянского тенора, но если в нем звучат хрипловатые ноты, знайте, Это вопль отчаяния и одиночества. И все же едва ли стоит утверждать, что в вое волка есть какое-то определенное смысловое значение. Он, скорее всего, настроение, интуиция. Вот сравнить его с музыкой, я полагаю, дело более перспективное. Итак, представим волки-меломаны. Тогда можно объяснить многие странности в их безрассудной приверженности вою. Например, старая умная волчица ответила на вабу к ужасу и удивлению молодого охотника, впервые попробовавшего себя в искусстве подражания. «Почему?» — ответила. «Разве она никогда настоящего воя не слыхала?» «Но представьте себе!» Просто она заинтересовалась новым исполнением. Она допускает, что незнакомый волк может быть и так, и эдак. Иначе говоря, он имеет право создавать вариации на заданную тему. И? — ответила. И это стоило жизни выводку. Волчице же повезло, осталась жива. Окрыленный успехом охотник на следующий год в обид уже самоуверенно. Но теперь, лишь заслышав его, волчица уводит волчат и завыть им не даст. Теперь ей знаком этот голос. Отнюдь не басни, что волки отвечают на музыку, на пение, на охотничий рок. Рассказывают даже такую историю, не зная только, как проверить ее достоверность. Стая завыла, откликаясь на паровозный гудок. Но столь легкомысленное музыкальное увлечение, безусловно, на совести легковесной молодежи, которая вечно не ту музыку обожает. Да, впрочем, что ее упрекать, если почтенные отцы и матери волчьих семейств и сами иной раз не могут себя сдержать. Только очень опытная, бывалая волчица, услышав незнакомый вой, прежде чем завыть, не полениться сделать круг в несколько километров, чтобы зайти с тыла, проверить, кому тут пришла охота музицировать. Вой — акт торжественный и многозначительный. В повседневном обиходе у волков иной язык звуков — рычание, ворчание, завывание, хныканье, тявканье, лай, повизгивание, откровенный визг. Похоже, что этот обширный вокальный репертуар прекрасно служит им для общения. Волк повискивает, подзывая волчат. Те бегут, поняли. Он прохаживается у логова, поджидая волчицу, чтобы вместе отправиться в охотничий рейд. Она, как водится, замешкалась. Он тявкает. Тут, понятно, выражено нетерпение. Он рад вашему обществу и хочет рассказать об этом. Глядит вам прямо в глаза и долго, самозабвенно, косноязычно бормочет и повизгивает почти на одной ноте. «У некоторых волков, — заметила Лоис Крайслер, — есть забавный жест приветствия и благоволения, откинутая в сторону передняя лапа. Откровенный зевок — признак хорошего настроения. Задняя лапа, скребущая землю, — презрение». Вообще язык телодвижения и звуков у них эмоционален и богат, и об этом в последнее время много писали. Волки умеют быстро понимать и перенимать человеческие интонации и действия. Например, отодвигать задвижки на дверях или питать слабость к духам и собакам. Есть у них склонность и к преждевременным обобщениям. Один человек поступил плохо, И подобное зло волки уже ждут от других людей. Но и добро одного быстро располагает их к другим. В общем, характер волка в отношении его несходства с собачьим так определяет те, кто хорошо знает волков. У собаки жизненный принцип – зависимость, у волка – ответственность, у собаки – чистолюбие и самомнение, у волка – престиж и власть. Характер волков, как и всяких других существ, проще понять, когда наблюдатель концентрирует внимание на их жизненных апогеях. У волков это не только игры, вой, охота, но и любовь. Не посчитайте, что это святое слово здесь слишком сильно. Организация некоторых звериных семейств более сложная, чем привыкли обычно представлять себе люди. У волков так называемая «большая семья». Смысль её порядков биологи разгадали только недавно. Мужая, сильные молодые волки, двухлетки и трехлетки, выбрав по вкусу подругу, часто на всю жизнь, уходят весной из стаи и заводят свою семью. Слабые же их сверстники менее счастливы. Своим домом обычно не живут, супружества не знают, если в округе есть волки сильные. Они нанимаются, что называется, в няньке к своим братьям. Такова их волчья доля. Матерые разрешают молодым поселиться где-нибудь поблизости, километрах в двух-трех. Это с их стороны весьма любезно. Обычно от логова до логова, самое ближнее, а семь километров. И начинается семейная жизнь. Собственно, начинается она, пожалуй, за год до этого. Партнеры избирают друг друга, когда они еще числятся прибылыми, довольно нескладными, смешными, но, как полагается, симпатичными юношами и девушками. Целый год, надо же, взаимного ухаживания. У волков, как говорят в науке, лицевая ориентация. От морды к морде получают они информацию о том, что намерены сделать, и готовы ли, в частности, волчица стать матерью, а волк — отцом. И только тогда происходит спаривание. А до этого и по путностям веер улыбок, акробатические прыжки, разные резвые затеи — все для милой и для милого. Кстати сказать, у волков не слишком заметно разделение на слабый и сильный пол, в том смысле, что один должен вовсю стараться, а другой лишь жеманно принимать ухаживание. Возникновение треугольника очень часто кончается трагедией. Схватка, быстрый рывок страшных зубов, и один из соперников или соперниц повершен. И это те самые звери, которые редко дерутся, чьи ссоры — редкость. Но тут уж действуют суровые законы естественного отбора. Когда волчата родятся, мать первой недели лежит с ними в логове. Потом, принюхиваясь, осторожно выползает из норы, но далеко не уходит, лишь метров на сто-двести. Куда-нибудь сюда члены большой семьи приносят ей добычу, все, что поймали. Позже она и сама рыщет по округе. И вот тогда няньки, тетки, дядьки, кузены нянчат волчат. Они с ними играют, кормят проглоченным на охоте мясом и, конечно, несут бдительный караул. Волк отец тоже долг свой не забывает. Он всегда рядом, если не ушел с волчицей. А осенью, когда детишки подрастут, волчья большая семья охотится стаей, и молодые учатся у старых законам джунглей.